Как часто бывало, Лера встретилась с Урковой вне здания СК во время обеда. Они обе не очень любили ведомственную столовую. Кормили там неплохо, да и буфет отличался разнообразием. Однако там почти всегда много народу, и их в любой момент могли прервать. В небольшом кафе всего в одном квартале от офиса было уютно и вкусно пахло кофе. Начальница помахала ей рукой из глубины помещения. И Лера, на ходу скидывая куртку, направилась к ней. «Я слышала, у вас подвижки в деле?» — проговорила Срукова. По ее уставшему лицу Лера поняла, что у нее самой все сложно. «Вы о чем?» — осторожно спросила Лера, с трудом сдерживаясь, чтобы сразу не вывалить начальнице новую информацию, полученную от Логинова. «Я о родственницах прокурора, которая из них убила девушку?» «Похоже, ни одна этого не делала», — ответила Лера. «Я отпустила обеих». «Вы... что вы сделали?» Отпустила и Татьяну, и Ирину Роговых. «Вы понимаете, что теперь прокурор не даст нам житья? Я не стала вмешиваться, когда вы задержали его семью, полагая, что у вас есть на это основания, но теперь вы их отпустили, и это означает, что задержание было ошибкой». «Это не было ошибкой, Алла Горьевна». Спокойно ответила Лера. Под удивленным взглядом Сурковой, которая, казалось, лишилась дара речи от наглости подчиненной, Лера заказала подошедшему официанту крабовый салат и кофе. Когда парень отошел, она не стала дошедаться очередной порции упреков. Допросы женщин Рогова дали хороший результат. Продолжила она прерванный разговор, и я уверена, что этого не произошло бы, если бы они не оказались на короткое время под угрозой реального ареста по обвинению в убийстве. «Значит, у вас что-то есть?» уже без враждебности поинтересовалась Суркова. «Выкладывайте, а то у меня лично всё плохо». «Может, уже и не так плохо, как вам кажется». «Не понимаю». «Короче, с самого начала». Дочка Рогова предоставила алиби, в котором серьезно попахивает преступлением, как минимум шантажом. «Вы снова катите бочку на семью прокурора?» «Да нет, Татьяна ни при чем, это ее шантажировали». «Вот как? И кто же?» «Преподаватель. Он фактически силой уложил ее в свою постель, желая отомстить Рогову, с которым у него случались стерки с юности. Он ее изнасиловал?» «Нет, но шандаш имел место. Препод грозил не допустить её к экзаменам, если она не сделает, как он хочет. У него были серьёзные основания не допускать её? Честно говоря, да, ведь Таня прогуливала его лекции. Для возбуждения дела нет оснований, но можно проверить вашего профессора по другим эпизодам. Вряд ли Татьяна единственная». «Я как-то об этом не думала». Напрасно. Заниматься профилактикой преступлений гораздо лучше, чем их расследованием Скорее всего, этот преподаватель проворачивал такой финт не с одной студенткой, и в университете должны ходить подобные слухи. Как только закончим с основными делами, займемся этим. Итак, у дочки Рогова алиби. А что с женой? У Ирины алиби нет, зато есть мотивы и возможность. И вы ее отпустили? «Да, потому что она оказалась ценной свидетельницей». Эллира рассказала Сурковой и о частном детективе, и о том, что Екатерина Уткина на самом деле приходилась ему родной дочерью. «Вот это поворот!» — воскликнула Суркова, выслушав историю до конца. И все же, то, что Уткина не была любовницей Рогова, не оправдывает его жену. Она вполне могла совершить это преступление. «Я ещё не всё вам рассказала». «Тогда я вся внимание». «Вы же помните, я упоминала о частном сыщике, которого наняла Ирина Рогова?» «Конечно». «Так вот, он передал одному из моих коллег фотографии, сделанные в процессе слежки за Роговым и Уткиной. Просто чудо, что он не успел их уничтожить, ведь не было никаких оснований хранить». «Да уж, это точно», — кивнула Суркова. «На снимках есть что-то интересное?» «Вот один из них», — сказала Лера и выложила на стол фотографию Уткиной в компании с молодым человеком. Глаза Сурковой стали размером с чайные блюдца. «Это... Это же...» «Антон Гущин, ваш потеряшка», — поспешила подтвердить Лера. «Но так не бывает. Как видите, бывает, Алла Гурьевна. Невероятно». Это еще более невероятно, чем вы можете себе представить. Виктор Логинов увидел фото Гущина на доске разыскиваемых и понял, что это тот самый человек. Теперь мы точно знаем, что оба наши дела связаны вот этим самым фигурантом. Не зная является ли Гущин убийцей, но он точно многое может рассказать и об Будкиной, и о Фельдмане, и о своем коллеге Юрия Луревича, замученном до смерти. «Да что вы, я не знала!» «Вот так», — вздохнула Суркова. «То гадаем, то ли Гущин с Гуревичем были подельниками и вдвоем убили Фельмана, после чего не поделили украденные бриллианты и один устранил другого, то ли оба стали свидетелями убийства ювелира, то ли еще что-то. Если они не поделили бриллианты, то зачем Гущину пытать Гуревича?» — задала резонный вопрос Лера. Правильно, это делает версию малоправдоподобной, если только по какой-то причине после совершения преступления им не пришлось разделиться, и камни остались у Гуревича, который позднее отказался выдать долю подельнику. Допустим, а что, если они действовали не одни? В доме ювелира и на сейфе, который, кстати, они взломали, открыли, есть отпечатки убиенного Фельмана и двух его подмастерьев, а также его сына. Их наличие легко объяснить, ведь все трое бывали у него дома, особенно Гущин с Гуревичем. Других следов на сейфе нет, но вы правы. Возможно, в компанию затесался кто-то еще, способный на убийство. И тогда мы можем предположить, что именно он и убил Гуревича. Но пока что все это кажется мне притянутым за уши, ведь наличие кого-то третьего всего лишь наше предположения, которые ни на чем не основаны. Если помните, сосед матери Рогова дал совестное описание человека, который о чём-то спорил с Уткиной накануне её гибели. Но это не Гуревич и не Гущин, точно. Но этот персонаж мог и вовсе не иметь отношения к её смерти, ведь Уткина встречалась с разными людьми. ну может статься, он как раз и есть тот самый дополнительный член преступного сообщества. Так что будем копать. «Зато теперь, кажется, можно предположить, что искали в квартире ваши роговые и почему шарили так тщательно и не взяли почти ничего другого». «Верно», — подхватила Лера, — «ведь искали бриллианты, поэтому тырить видик или телек не стали. Девушку, видимо, убивать не собирались, во всяком случае, пока не узнают, где камни». Скорее всего, она либо не успела сказать, либо решила унести эту тайну с собой на тот свет. Либо просто ничего не знала. Или так. И снова мы упираемся в Антона Гущина. Он единственный из всех, кто нам известен, до сих пор жив. По крайней мере, я на это надеюсь. Мы обыскали его съемную квартиру. Похоже, он там не появлялся. Зато в ней побывал с обыском кто-то другой. Сейчас мои коллеги посещают все места, где он мог бы объявиться. Ищут его друзей и знакомых, у которых он может прятаться. «А у вас какие планы?» «Завтра из Тихвина приезжает мать Уткиной. Надо с ней встретиться». «Правильно. Поговорите с ней о Гущине. Вдруг она с ним знакома. Чем черт не шутит? Ведь парень тоже из Тихвина». «Правда? Тогда есть шанс, что они с Катериной давно знакомы. Ведь Тихвин — маленький город». «Что ж, тогда давайте поедим и приступим к работе с новыми силами». «Но у вас только кофе, да и тот уже остыл». До нашей беседы у меня не было аппетита, но... Теперь я, пожалуй, воспользуюсь моментом и закажу что-то посущественней.